Петя подбежал к Марине и Никите. Они сидели на лавке, тревожно прислушиваясь к темноте. «Я все узнал!» громким шепотом проговорил мальчишка. «Нам нужно к аптеке. Там находится башня, а в ней...» «Но тебя не было всего минуту», сказала Марина, и в ее голосе слышалось недоверие. «Мы несколько часов потратили, чтобы добраться сюда. Ради чего?» Мальчишка удивился. «Он отсутствовал лишь минуту?» а ему, казалось, прошло не менее часа. «Объясню на улице, пойдемте. Нам надо спасти египтянку, а она должна найти свиток исполнения желаний». «Египтянку?» — нахмурилась Марина. «Что за свиток желаний?» — заинтересовался Никита. «Попахивает колдовством, да, малыш?» Пете пришлось быстро пересказать то, что он вспомнил при помощи жреца Петесхи. Ребята недоверчиво слушали, переглядываясь. То есть, пока мы тут сидели, ты там успел с ожившей мумией пообщаться? Сказал студент и встал, глядя в зал поверх головы Пети. — Нам надо спешить. Идемте. Но Никита думал иначе. Он отодвинул Петю и пошел в зал, подсвечивая путь фонариком от телефона. Никита! Тихонько окликнула его Марина. Что ты задумал? Хочу сам убедиться, что он нам не врет. Ты со мной? Не ходи! Петя попытался удержать Марину, но она вырвала руку и неслышно побежала за студентом. Петя вздохнул, но делать нечего, не бросать же их тут одних. И мальчишка пошел на свет удаляющегося фонарика. Никита шел по залу, постукивая по опасно поблескивающим в темноте стеклянным витринам, за которыми находились древнейшие египетские артефакты. Эй, мумии! Выходите! «Я тоже хочу пообщаться. Мы можем договориться. Чего вы хотите от нас? Давайте, выбирайтесь из своих щелей». «Спятел», — подумал Петя. «Что это на него нашло?» И в самом деле, поведение трусоватого по своей природе Никиты, уж это-то не было теперь для Пети секретом, походило на сумасшествие. «Ну же!» — почти кричал студент. «Почему вы общаетесь именно с ним, а не со мной?» «Выходите, жалкие твари! Докажите, что вы существуете!» На шум могли нагрянуть охранники, но, похоже, даже это сейчас не волновало студента. Никита явно нарывался на проблемы, и проблемы не заставили себя долго ждать. Марина ходила рядом с Никитой, и вдруг её будто затянула темнота, что-то схватило девушку, она коротко вскрикнула и пропала. Студент резко остановился, и трусливо замолчал. «Где она?» — спросил подбежавший Петя. «Не знаю», — шепнул Никита. «Только что была рядом». Оба стали звать «Марина», но их голоса утонули в вязкой тишине. «Может, она ушла?» — шепотом предположил Никита. Петя ужаснулся. Студент предложит сбежать, бросив девушку. «Марина!» — громко крикнул Петя. И вдруг тьму прорезал свет красный, зловещий. И Петя увидел ту самую злобную мумию, что гналась за ним по городу, вынудив прыгнуть в Неву. А потом настигла в каземате заячьего острова и швырнула в него копье. Мумия держала Марину, обхватив ее своими костлявыми руками. Марина от испуга, кажется, не дышала, одними глазами умоляя «Спасите!» «Отпусти ее!» — крикнул Петя. Никита вытер рукой. Резко вспотевший лоб. «Так все это правда», — только и произнес он. И мумия заговорила. «Я Уотти, слуга богинь Таурт и Сехмет. Ты должен подчиниться и принести мне свиток и ангх, дары бога Ра». «Ну вот, опять я кому-то что-то должен», — подумал Петя. «Сначала отпусти ее», — мрачно повторил мальчишка. Похоже, он уже начал привыкать к разного рода чудесам. Выработал своего рода иммунитет. Мумия не ответила ничего. В оцарившейся тишине Пете казалось, что он слышит учащенное биение сердца Марины. Петя покосился на Никиту. Тот замер изваянием. Ну хорошо, хоть не плачет, ползая по полу. Похоже, придется полагаться лишь на себя. Тоскливо подумал парень. И попытался представить, что в этом зале может послужить оружием. Сдаваться без боя он не собирался. Послышалась нарастающая мелодия. Она почему-то показалась смутно знакомой. И вот по полу поползли тени кошки и бегемотихи. Они все росли и росли, вползая на стены и потолок. Заскрежетали древние каменные саркофаги. Задрожали стекла витрин. Петя бросил взгляд на Марину. Ее глаза сейчас сияли ярче обычного. Они излучали любовь. Петя даже вздрогнул. И как он раньше, не понял. Значит, она любит его. Ну и дурак же он, ревновал к Никите. А оказалось наоборот. «Ты принесешь мне свиток и ангх», сказал Уотти. И его костлявая рука схватила шею Марины. Или она умрет. В ту же секунду все, что имелось в египетском зале, пришло в движение. Стекла витрин лопнули, крышки саркофагов откинулись, Оружие взметнулось, будто направленное единой волей, и окружило Петю, застыв в воздухе. «Петесхе!» — мысленно крикнул Петя. Никита вдруг вышел из своего оцепенения и бросился бежать к двери. Тут же все ножи, кинжалы, топоры и копья тучей полетели следом за ним, опередили его и глубоко врезались в массивные деревянные двери. Студент замер. Вновь повинуясь мысленному приказу Уотти, ножи, кинжалы, топоры и копья Выскочили из дерева и развернулись на Никиту. Студент не придумал ничего лучшего, как поднять руки в знак смирения. «Спрашиваю в последний раз». Голос у отца отозвался в Петиной голове, пронзительной болью. Будто мумия проникла в его мозг и сейчас давила его своими пальцами, как апельсин. «Петесхе!» Вновь отправил Петя внутрь низов, подталкиваемый тучей холодного оружия, Вернулся Никита. Длинное копье откнуло его в спину, заставив упасть на колени. Положение оказалось абсолютно безнадежным, патовым, если говорить языком шахмат. Петя вдруг вспомнил про деда. Он, наверное, места себе не найдет из-за исчезновения внука. И на ум пришли слова, которые мальчишка выучил почти с пеленок. «Артхор, судхор, коленши, бидши». «Если попадешь в беду, произнеси это заклинание», — говорил дед, — «и останешься цел». Глупо, конечно, думать, что детская считалочка из набора непонятных слов сможет защитить в такой ситуации, но вдруг... «Артхор! Судхор! Коленши битши!» — выкрикнул Петя.